Глава 16. Мдея, законы в этом королевстве, конечно же, были. Вот этот свиток с текстом, один из великого множества, но подходящий к моему случаю, написанный красивым каллиграфическим подчерком, являлся прямым тому подтверждением. Повертев писульку в руках, еще раз вчиталась в текст, помедленнее да повнимательнее, а потом задумчиво вскинула глаза к потолку учреждения, в котором сидела. Королевская канцелярия. Небольшое такое скромное здание в два этажа, стоящее рядом с городской ратушей, где заседал совет лордов во главе с герцогом Авендейлом. Скромненько, чистенько и очень тихо. Казалось бы, тут должно быть шумно, но нет. Глухая тишина. Изредка по коридорам раздавались шаги работников, а вот горожане не любили приходить сюда лишний раз. Переведя взор в распахнутое узкое окно, подвела некоторые итоги. Всем рожденным в этой стране положен документ. Грамота подданного Эльванийского королевства. Их было два вида, отличающиеся как внешне, так и содержанием. Простолюдинам одно, аристократам иное. Подданные имели право на работу в любом месте, аристу на организацию собственного дела, и они были обязаны платить налог с дохода. А если у них есть собственность, Чаще всего она у аристократов была, то есть у нее тоже. Также были грамоты для людей, прибывших из других стран. Документ мог получить каждый. Для этого надо было выполнить всего одно условие – внести плату в королевскую казну. Срок действия бумаги ровно год. Необходимо продление? Внеси деньги еще раз. Либо из своего кармана, либо найди работодателя, который возьмет на себя сию обязанность. И граждане, и иностранцы платили налоги. В первом случае были послабления, и сумма казалась вполне подъемной. Во втором же цена за возможность жить в Львонии кусалась и весьма. Первые после 40 лет освобождались от всех плат, вторые нет. И получить статус гражданина могли при условии постоянного проживания на территории страны в течение 20 лет. Это очень много. «За своих беженцев, кроме того, что надобно заплатить за них налог как за работников, я должна буду приобрести для каждого из них грамоту прибытия». «О, боги!» — я прикрыла красные от недосыпа глаза. «Сколько же денег надо?» Особенность местной налоговой системы — здесь не было процента. Тут была фиксированная ставка. За землю одна сумма, согласно размеру территорий. За бизнес такая-то. Смотря к какой сфере это дело относится и так далее. Все понятно, но голова все равно идет кругом, пробормотала я, сворачивая документ в трубочку и перевязывая тонким шнурком. Итак, я признанная незаконнорожденная дочь графа, и пусть он не дал мне своей фамилии и не внес в список официальных наследников, но в книге регистрации свое имя как отца вписал. И с того момента я стала относиться к привилегированной прослойке местного общества. Я могла вести дела от своего имени, проще говоря, стать главой любого бизнеса, и никто не станет мне в том препятствовать. Мне не нужен опекун или доверенное лицо в виде мужчины. Все женщины-аристократки и приравненные к ним могли быть владелицами земель и хозяйства, вольны выбирать супруга по своему усмотрению. Это, конечно, все красиво звучало, Но на самом деле семья, а точнее отцы, решали судьбы своих дочерей. Зачастую юные леди не были способны к принятию самостоятельных решений. Им проще было довериться знающему мужчине. Но кроме плюшек были и минусы. И я даже скажу, что их много больше, нежели положительных моментов. Я теперь в статусе независимой землевладелицы. А для подобной категории людей прописаны свои законы. «В том числе и налоговые». «Налоги. Как много в этом слове. Они душили и продолжают это делать. Людей и в моем мире. И тут мне никуда от них не деться. Я должна платить налоги за землю, за прибыль на людей на этой самой территории проживающих и работающих там же. но ну, хоть за себя мне платить не надо, и то хлеб». «У вас есть вопросы?» Спросил клерк, сидевший напротив меня и что-то усердно считавший на допотопных деревянных счетах. «Когда мне нужно внести налог за землю и за функционирование постоялого двора?» «Погодите, леди Бейл». Мужчина встал и вышел. Долго ждать его не пришлось. Он вернулся через четверть часа. «Странно, что вы не в курсе. Обычно копию мы всегда выдаем на руки владельцу. Ваш отец внес плату за землю...» И за функционирования постоялого двора на 10 лет вперед. И протянул мне свиток: Граф Лемон, кроме того, что оплатил рабочие грамоты на 5 лет вперед на 13 человек, также выплатил налоги за землю и за функционирование постоялого двора сроком на 10 лет вперед. Я обалдела, даже не уставилась на документ с королевской печатью и подписью поверенного. Ого, ну хоть тут можно вздохнуть свободно! Вот казалось бы, живи да радуйся. А нет, почивший лорд и предположить не мог, что его любимая дочь приютит толпу беженцев. И сама себе с легкой подачи Джека создаст кучу проблем. Увы, копия была утеряна, скорее всего, при переезде. Вздохнула я, возвращая бумагу клерку. — За отдельную плату мы сделаем еще одну. — услужливо улыбнулся мужчина. И я согласно кивнула. «Документы в любом мире документы. Пусть все будет при мне». Я вышла из здания канцелярии, едва волоча ноги. «Как много денег в итоге надо?» «Что-то на вас лица нет», — нахмурился Харви, протягивая мне ладони, помогая спуститься по крутой лестнице. «Да уж какое тут лицо!» — вздохнула, залезая внутрь кареты. В руках я держала заветную копию и что-то наподобие книги просто сшитые вместе листы пергамента, на первой странице которой крупными буквами от руки было написано «Основные законы Королевства и Эльвонии». Поехали на рынок. Еще с утра мы прокатились по многим тавернам Дальнего. Я ненавязчиво интересовалась, какие напитки и блюда есть в меню. Непременно что-то заказывала, скрипя сердце, оплачивая эту покупку. И пробовала. Маленький кусочек и глоток. И становилось понятно, вкусно или нет. Возможно, еще и поэтому гудела, шумела в голове и немного вело ноги. И нигде я не встретила душистой сладкой медовухи. Моя бабушка делала просто шикарный напиток из меда по своему секретному рецепту. И я решила рискнуть: В моем лесу наверняка хватит места для пасеки, за коей станут ухаживать старики. Вот им и мы работа. А уж дальше с янтарным нектаром можно делать чудесные вещи и не только для пищи но и в косметических целях, и в оздоровительных тоже. На рынке мы пробыли достаточно долго. Кроме моих покупок, Харви решил распродать шкурки, добытые за зиму. Пушистые, мягкие, не пахнущие. На такой высококачественный товар народ слетелся со всего базара и принялся отчаянно торговаться между собой. Получился импровизированный аукцион. А кто больше? Я облегченно выдохнула поскольку в кармане у меня лежали две последние монеты, а с такой прибылью, какая случилась с мехом, мы теперь без проблемы и экономии закажем еще одну подводу с продуктами, даже две. И это не могло не радовать. Также я закупила живые дрожжи. Сол очень просил. Да и мне они были чрезвычайно необходимы. Я скептически рассматривала странную вязкую ноздреватую жидкость, что хранилась в плотном, притертом деревянном бочонке. Она даже пахла иначе, лишь отдаленно напоминая аромат привычных мне дрожжей. И по заверениям моего шеф-повара этой субстанции хватит на пару месяцев. Кроме дрожжей, приобрела два бочонка прошлогоднего меда. Отдав весьма внушительную сумму, при виде горсти монет в моей ладони Харви недовольно поморщился. Хозяйка тратится на совсем не обязательный продукт, да еще в таком количестве но вопросов лишних задавать не стал. «Домой?» — уточнил Харви. «Но я бы не советовал отправляться в дорогу на ночи глядя». «Нет, переночуем в какой-нибудь гостинице, а поутру пойдем искать охранников». «У вас нет лишних денег», — негромко напомнил мне мой телохранитель, помогая взобраться в карету. Тут он прав. «Но у меня есть шесть свободных грамот для найма работников», оплаченных на пять лет вперед. И неважно, какие там прописаны должности. Мне нужны надежные, обученные воины. Думаю, желающие пойти ко мне под руку найдутся. Даже если плату за свой труд они получат немного позже. Насколько я поняла, тут главное выгодно столковаться. Например, мои работники по договору не получают денег. Но я обязуюсь обеспечивать их жильем, едой и одеждой. Охранники же совершенно иная каста. Эти люди рискуют собственными жизнями. Тут я обязана платить звонкой монетой, кроме обеспечения едой и кровом. За советом, где найти таких людей, я собиралась отправиться к мистеру Нику Олдриджу. Вся надежда на его честность и искреннее желание мне помочь. Безвозмездно.